Чабан спросил зло. — А кто ты такой? Бабур, что ли? Собаки по голосу хозяина почуяли, что этот чужой опасен. Зарычали, готовые кинуться на бабура. Невольно бабур кинул руку к поясу. Но там сейчас не было ни меча, ни кинжала. Он бродил безоружным. Вот сейчас, показалось, собаки вцепиться в его голые ноги, Страх прошиб его до пят, но в глаза Чабана он взглянул прямо и гордо. «Я Бабур!» Чабан, бросив взгляд на его голые ноги, не поверил. «Ты такой? Властителей таких не бывает!» «Верно, сейчас я не венциносец. С этим покончено. Сейчас я поэт Бабур!» На вчерашнем празднике в кишлаке Чебан с наслаждением слушал газель Бабура, в конце которой, как обычно, поэт-сочинитель называл себя. В мире Бабур, кроме себя, друга душе своей не нашел. Свыкнись с собой, жизнью такой, верной любви ты не нашел. Этот чужак бродит один-одинешенек по горам и впрямь никого себе не нашел чибан крикнул на собак. — Лежать! Бойнак! Торткус! Лежать! Успокоив собак, опять обратился к Бабуру. — Если ты и вправду поэт, Бабур, скажи хоть одну из своих песен. Я многие знаю, проверю. Бабур, глядя в землю, задумался на миг, затем поднял голову. — Ну, эту знаешь? Послушай. Родной меня не привечает и гонит человек чужой. любимое не замечает, преследует ревнивец злой. Ты лишь добро творить старался, хорошим быть и чистым быть. Молва Бабура огорчает, ты скверен в памяти людской. Жар этих строк, боль, с которой Бабур прочитал их, передались Чебану, отразились в его глазах. «Да, вижу». И тебе не легко, поэт. Ну что ж, коль ты говоришь правду, то отца моего убил не Бабур, а Танбал. Танбал. Но и я в ответе джигит за дела бывших моих беков вот расплачиваюсь сейчас. Чебан снова бросил взгляд на голые ноги. Верить хочу и в эти твои слова. Коль не поверил бы то за кровь моего отца и брата велел бы вот этим собакам растерзать тебя. Прощай, поэт Бабур. Бабур не помнит, как он спустился в этот день с вершины Осмон-Еллау, как брел до Дахката. Прошлое, злосчастное прошлое Винциносце с неизбежными несправедливостью, кровью и грязью преследовало его. Жестокость творили беки, но люди припишут ее ему. И совесть, как страшные чабанские собаки, рычала на бобура и кусала его сердце. Как успокоить совесть? А в Дахкате его ждало еще более страшное. Отряды шайбани уже находились в урати -Бе. Воины-степники схватили кишлачного старосту, поехавшего в город за покупками на базар, стали избивать его, требуя показать место, где прячется Бабур. Староста-таджик с кровавыми полосами на лице от плетки говорил Бабуру, «Я не подлец, чтобы выдавать своего гостя. Я повел ваших врагов в ущелье Октанги, и сам...» скрылся в зарослях. «Оттуда им трудно будет выбраться. Я же через высокие горные тропы вернулся сюда». Октангета в 30 верстах к востоку от Дахката. Ясно, что ищейки хана не сегодня-завтра нагрянут и в Дахкат. Ведь Шейбани хан обещал немало золота за его голову. «Надо уходить». О том же горячо говорила ему мать Кутлук Негорханун. бабуржан все мы надеемся только на тебя. Не до дервишества теперь, милый. Все считают вас венценосцем в изгнании. Ни во что другое никто не верит. Важные беки ждут в Гесаре и повсюду. И степняки ведь ищут вас как повелителя, обладающего правом на престол. Дахкат столько времени давал нам хлеб-соль. Ваш долг — избавить этот кишлак от грозящей ему беды. Все верно, все верно. Он снова должен стать во главе тех, кто верит в него, взяться за оружие. Не убежать ему и босым от судьбы. Почтенный Шерембек! Назначаю вас главным визирем. Это был старый дядя Бабура, тот самый, что когда-то в Индижане хотел бежать с ним в горы Алатау. Обрадованный визирством, которого удостоился после стольких лет верности, Шерембек по дворцовому учтиво склонился в поклоне благодарности. «Доведите нашу волю до сведения всех беков и нукеров. Немедля собираться в путь». Сегодня же ночью покинуть Дохкат. И снова Бабур в панцире, снова обвешен оружием. В ту же ночь его отряд двинулся туда, откуда восходит солнце, к Исфаре. Глава 5. Внизу, ударяясь о камни шумит, клокочет из Фарасай. Бабур сидит высоко на скале и смотрит вдаль. Белесые облака, которые плывут где-то за Хаджентом, отбрасывают тени по склонам и вершинам гор. От снежных пиков тянет холодом. Весенние долины укутаны теплым зеленым покрывалом. Зашелковая занавесью небо, простертого над горизонтом, где-то там, в необозримых далях, скрытые Чаткальские горы, и некогда шумный, ныне разграбленный и притихший Ташкент. Перед мысленным взором Бабура предстают потом Джезак и Самарканд, Маргелан и Андижан. Когда-то он ездил свободно по всем этим краям. А сейчас на всех просторах Мавераннахра нет для него пристанища, нет угла, где бы мог он пожить спокойно. Все перешло в руки Танбала Шейбани. Недаром Шерембек настаивает, чтобы уехал Бабур в Харасан. Бабур не соглашается, он наперед чувствует. Оставив Маверанахар, он навеки лишится родины. Не вернется обратно уже никогда. Чувство родной земли не столь заметное прежде, когда он волен был жить или не жить в какой-нибудь из ее частей. Теперь властно заявляет о себе, диктует ему поступки и чувства. Маверонахр, я изброздил тебя из конца в конец, на каждую дорогу, вьющуюся по тебе, излил свет своей души, просыпал семена своих замыслов. Корни мои в плоти твоей родная земля, где найти силы, чтобы вырвать их, И можно ли перенесть боль разлуки с тобой, Маверонахр? Ахмат-Танбал и Шейбани-хан, союзники, стремятся перегрызть теперь горло друг другу. Опять война владык, которым тесно, которые не могут жить в мире, терзает Маверонахр. Сгинь они оба, эти волкодавы, эти жадные псы. Пути Бабура открылись бы. Питая слабую надежду на возможность остаться в Мавераннахре, Бабур послал все же своих людей в Андижан следить за ходом военных событий. И вот ждет нетерпеливо возвращения их в Исфару. Прошло полтора месяца, а посланных все еще нет. Дни ползут, ему кажется, неимоверно медленно. Бабур без конца бродит по горам. Что делать? Что предпринять? Не ушел бы от него в Гессар находчивый Косымбек. Он посоветовал бы что-нибудь стоящее. Но нет с ним Косымбека. Нет и храброго соратника Нуяна Кукалдаша. Погиб в прошлом году в Ахангаране от рук танбаловских воинов. Сбросили они его в пропасть.